Глава 39. Селеста. Спустя два дня. Чикаго. Штат Иллинойс. Луи накренился на один бок, пока затаскивал багаж Селесты на крыльцо. Он явно прилагал все усилия, чтобы не позволить ее огромному чемодану бить его по колену при каждом шаге. Селесте было проще. Она аккуратно и с легкостью поднимала свою небольшую сумку на каждую ступеньку. Пока Луи, топчась на коврике, возился с ключами, на нее накатило волнение. А когда муж распахнул дверь, Селеста и вовсе напряглась, пытаясь расслышать за его плечом родные голоса. «Они, наверное, пошли на улицу», — пробормотал Луи, оставив чемодан жены на лестничной клетке. Селеста кивнула и поспешила мимо него внутрь. Внезапно ее потребность прикоснуться к дочери стала почти внутренной как у человека, пересекшего пустыню, и впервые за все время перехода увидевшего воду. Селеста уже не заботила, захочет ли было ее обнять или вырваться из ее рук, ей было наплевать, закатит ли дочка очередную истерику или встретит ее с застывшей маской равнодушия на лице. Покусала ли она в ее отсутствие всех мальчишек и девчонок в штате Иллинойс, или нет, Селесте все это вдруг стало до лампочки, все кроме одного единственного факта — того, что она сможет дотронуться до Беллы, теплой, вспыльчивой и живой. Приблизившись к кухне, Селеста наконец уловила бормотание голосов, которого не было слышно в прихожей. Она вошла в комнату, и ее встретили два затылка, разделенные футом в пространстве и пятью-десятью годами по возрасту. Мать Селесты услышала дочь раньше Беллы. Она обернулась. Сколько Селеста себя помнила, ее мать всегда носила короткую стрижку, а лет Джеймили Кёртис, как любил шутить на эту тему Луи. Только у матери Селесты эта шутка не вызывала смеха. Она, похоже, вообще никогда не смеялась. «Привет», — сказала Селеста, постаравшись выдавить улыбку. Судя по выражению на лице матери, улыбка получилась неискренней. Какое еще впечатление могут произвести натужно искривлённые губы? Мать толкнула Беллу, а та лишь вскинула вверх руку, как нетерпеливый бизнесмен, не располагающий временем на праздные приветствия. Селеста покачала головой. Ее мать ухмыльнулась. Селеста подошла к рабочему столу, за которым сосредоточенная Белла горбилась над листком бумаги. Перед девочкой лежали в хаотичном беспорядке, как у художника, поглощенного творческим процессом, разноцветные карандаши. Селеста наклонилась так, что ее лицо оказалось на уровне дочкиного, достаточно близко, чтобы ощутить тепло ее дыхания. «Это горлышко бутылки?» — спросила Селеста. Белла наконец-то подняла глаза. «Это бутылка нос», — поправила она мать. Селеста кивнула и притянула дочку к себе, желая обнять. Белла на мгновение напряглась, но затем с таким малым, но точно выверенным усилием, что Селеста едва не заплакала, наклонилась вперед, Всего на долю дюйма, так, что ее голова ткнулась Селесте в живот. В сильнейшем душевном волнении, переполненной эмоциями, Селеста обняла дочку крепче. Хотя до конца не поняла, что ее побудило так сделать — потрясение или эйфория, а может, и то, и другое. Наконец, исчерпав свой лимит ласки, Белла спокойно разомкнула обвивавшие ее руки и опять занялась рисованием. Селеста выпрямилась, и в этот момент в дверях кухни появился Луи. Привет, Дэп, отсалютовал он ее матери. Та признательно кивнула в ответ. Мне отнести ее наверх, Сеси? указал на ее сумку муж. Да, пожалуйста, сказала Селеста, бросив на него быстрый взгляд и тут же снова обратив глаза на Беллу, уже пребывавшую в своем собственном мире. Ей показалось, или дочь действительно выросла за эти несколько дней, что она провела вне дома. Удивительно, до чего же быстро все в их жизнях могло изменяться. Протянув руку, Селеста прикоснулась к прятке дочкиных волос. Белла, всецело поглощенная рисованием, похоже, не заметила это. Она даже не отбросила ее руку. Я рада, что ты вернулась, произнесла мать Селеста, напомнив дочери, что все еще находится в комнате. Селеста сделала глубокий вдох, стараясь уловить легкий, сладкий, пудровый аромат дочери. Это была долгая поездка, просто сказала она. Селеста вовсе не собиралась сократить ответ до одной четырехсложной фразы, но она не знала никак объяснить, что случилось в Исландии, ни даже с чего начать. Я с сожалением узнала об алабаме, сказала мать и, судя по тону, чисто сердечно. Селеста в знак признания кивнула. До сих пор в голове не укладывается. Одно время Селеста винила мать в недостаточной взаимосвязи между ними. Но теперь, повзрослев, она больше не считала, что в этом виноват кто-то из них. На самом деле, чем старше становилась Селеста, тем сильнее она подозревала, что ничьей вины не было. Просто два человека старались, но так и не сумели стать друг другу по-настоящему близкими. На несколько секунд установилась тишина. Ее прерывало только яростное царапанье карандаша по бумаге. Белла скрупулезно затемняла штриховкой туловище дельфина. «Наверное, ее мужу сейчас очень трудно», — проронила наконец мать, и Селеста почувствовала неприятное покалывание в основании шеи. Она посмотрела матери прямо в глаза, очень тёмные, почти чёрные, Эта темнота не выдавала ничего ни намека на то, действительно ли Селеста услышала в ее голосе странную интонацию, или ей просто почудилось. Мама, резко сев прямо окликнула ее Белла, Мама, посмотри! Селеста медленно перевела взгляд с матери на поднесенный ей почти под нос лист бумаги. Дельфин бутылка нос с него на Селесту с пустым выражением морды. Белла не заполнила фон рисунка ни океаном, ни другими рыбами, и дельфин словно висел в стерильном белом воздухе. «Бутылка носы плотоядная?» — с ученым видом изрекла девочка. Пару лет назад Селеста стала бы искать источник этой информации, а теперь она уже понимала, что такие вещи были оттиснуты в уме Беллы какими-то загадочными несмываемыми чернилами. «Я этого не знала» сказала она, мысленно мечась между плотоядным бутылконосом и матерью спокойно сидевшей рядом. «Нет», — решила Селеста, — «мать ничего не может знать о Генри, если только ей не рассказали о том эпизоде сам Генри или Алабама, а это представлялось маловероятным даже в той новой вселенной, в которой формула «Хайли Лайкли» стала для нее новой нормой». Примечание. «Хайли Лайкли». Ироничное название неподтвержденной информации или без доказательных обвинений. Конец примечания. «Пойду покажу папе», — заявила Бэлла, и, не дождавшись одобрения от мамы или бабушки, выскочила из кухни и побежала в холл. Селеста еще долго не сводила глаз с кухонного порога, за которым исчезла дочка. Луи сказал, что Беллу мучают ночные кошмары. Кивнув на опустевший дверной проем, заговорила мать. Селеста провела пальцами по волосам, сделавшимися жесткими от слишком сухого шампуня. «Да, по правде говоря, это становится проблемой. Знаешь, тебе тоже снились кошмарные сны, когда ты была примерно в том же возрасте». «Хм», — нахмурилась Селеста. «Она смутно помнила свои ночные кошмары». Это было настолько давно, что память затушевала конкретные образы до общего ощущения, безотчетного страха и недоверия к сну. Большинство кошмарных сновидений Селесты были побочным продуктом того, что она позже самостоятельно диагностировала как тревожность легкой степени, и поведение четырех братьев, которые демонстрировали навязчивую одержимость свежей и запекшейся кровью. К слову сказать, тихо добавила мать. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что пресекла их ужасающим образом. «Уверена, ты сделала все, что было в твоих силах», — сказала Селеста, хотя понятия не имела, о чем зашла речь. Она попыталась вспомнить реакцию матери на свои кошмары, но ничего не припомнила, ни хорошего, ни плохого, как будто матери в той части ее жизни не было вообще. «Может, и так, но не думаю, что этого было достаточно. Для матери, во всяком случае. «Я должна это оспорить?» — озадачилась Селеста. «Да и был ли смысл возражать? Разве только для того, чтобы облегчить чувство вины, которое, похоже, до сих пор преследовала мать? К счастью, та не стала ждать отклика дочери». «Я всего лишь сказала тебе, что они не были реальностью», — произнесла она. «Я сказала, что те сны были лишь в твоей голове». «Что ж, звучит не слишком плохо». Мать грустно улыбнулась. Селесте бросились в глаза кисетные морщины вокруг ее рта. Они были гораздо глубже тех бороздок, что прорезали лоб между бровями. А мои морщины образуют в старости такой же узор на лице, подумала Селеста. Интересно, это предопределено генами, или баланс радости и печали в жизни человека все-таки влияет на то, где и каких морщин будет больше? Нет. Мне следовало тебе сказать, что это было реальностью, не чудовища, которые снились, а чувства. Твои чувства, твои эмоции, они реальные, и именно это имеет значение». Прежде чем Селеста осознала, что происходит, мать протянула руку и накрыла ее ладонь своей. Ее прикосновение было неожиданным. Селеста ощутила от него холод, главным образом потому, что этот язык жестов и тел был им обеим непривычен. «Некоторые чувства обусловлены определенными причинами», сказала мать в тихом раздумье. «Увы, я слишком поздно это поняла». Она сжала кисти, долго не ослабляла давление на руку дочери. ее кожа была гораздо тоньше и более шероховатой, но, поглядев на кисть, лежавшую поверх ее руки, Селеста подметила. «Обе они...» были практически одной величины.